глава двадцать я устраиваюсь поудобнее в своем кресле сосредоточенно глядя в одну точку пришло время попытаться извлечь воспоминания говнюка пока они окончательно не растворились в моем подсознании активирую способность ментальная реконструкция миг и я проваливаюсь в глубины собственного разума, оказываясь в большом просторном помещении. Обстановка чем-то напоминает мое текущее жилище. Здесь имеется идеально структурированная картотека, множество шкафов с аккуратно подписанными и пронумерованными ячейками. На одной значится хоккейные матчи, и ради интереса, вытащив случайный ящик, Я достаю ближайшую папку. Она выглядит ярче и толще других. Стоит раскрыть ее, как в голове всплывает живая картинка. Стадион, полный кричащих людей, холод, идущий ото льда, запах хот-догов, поедаемых рядом со мной, восторженное лицо, лёжки, нехарактерно довольное лицо отца. «Ну, конечно!» «Новоархангельские касатки против Эдмонтон-Ойлерс» Одно из немногих по-настоящему счастливых воспоминаний из моего детства В тот краткий миг мы почти походили на нормальную семью Тряхнув головой, вырываюсь из прошлого и оглядываюсь По правую руку от меня виднеется соседняя комната с дырой в потолке трещинами на стенах, а также завалами из обломков и мусора. Вступив внутрь, безошибочно понимаю, это хранилище воспоминаний говнюка. Начинаю методично разгребать этот бардак, чтобы найти искомое. Это мучительно тяжелый и кропотливый процесс. Я ощущаю себя археологом, раскапывающим тонны земли в поисках мельчайших артефактов, вот только все они являются частью одного огромного зеркала. Его разбили вдребезги, превратив в кашу. Если я хочу упорядочить этот хаос, мне нужно отыскать и идентифицировать нужные осколки и попытаться склеить их воедино. Большинство из них бессвязны и бесполезны. Я ищу конкретные воспоминания о втором этапе сопряжения, но как опознать их? По мере того, как я копаюсь в этой помойке, мне удается выделить некие закономерности. Воспоминания из прошлой жизни говнюка выглядят и ощущаются иначе, чем те, которые относятся к сопряжению. Первые – все из себя размытые, тусклые и бесцветные. Вторые – более четкие, резкие и яркие. Часть из них откликается вибрацией на мое прикосновение. Все это время я думаю об одном конкретном вопросе, ответ на который поможет мне построить верную стратегию. То ли моя интуиция дает подсказки, То ли сама ментальная реконструкция сообщает, что именно эти фрагменты несут в себе важную информацию. Они резонируют, и я откладываю их в сторону. Не знаю, сколько часов проходит в этом вне времени. Я уже измотан, но не сдаюсь. Один маленький фрагмент, еще один, еще... Постепенно они складываются воедино, образуя солидных размеров кусок почти с зеркала в ванной. Наконец, ценой неимоверных усилий, мне удается собрать необходимое воспоминание. Усилием воли создаю посреди этой помойки герметичный контейнер и осторожно ставлю в него свой трофей. Фокусируюсь на нем и в голове будто всплывает утерянное знание. Вот оно как! Это многое меняет. Мне удалось структурировать лишь малую часть того, что знал говнюк. Если хочу перетряхнуть всю его память в поисках ценных крупиц, мне придется вернуться сюда вновь. Потому что этот процесс вымотал меня до глубины души, забрав массу энергии. Сейчас я едва стою на ногах. В мгновение ока я возвращаюсь в реальность и обнаруживаю себя лежащим в кровати посреди просторного помещения. По обе руки от меня в обе стороны уходят одинаковые койки. Несколько секунд в голове буксуют шестеренки, а потом я узнаю это место. Лазарет в Уайтклей. Как я здесь оказался? Сбоку раздаются встревоженный выдох и торопливые шаги. В поле моего зрения выплывает женщина средних лет, которая слишком рано посидела. Этот контраст между моложавым лицом и пепельными волосами, прядь которых выбивается из-под черного чепчика с подвязками, выглядит удивительно. «Я знаю ее. Целительница Мириам из Амишей». Она заведует лазаретом в Уайтклэй. «Егерь, очнулись. Как вы себя чувствуете?» «Да нормально. Почему я здесь?» Спрашиваю, уже занимая сидячее положение. Откинутая простыня падает на пол, и женщина, ойкнув, поспешно отводит взгляд, упирая его в потолок. На ее щеках олеет румянец. «Я полностью голый. Замечательно!» «Какого хрена я раздет? И где мои вещи?» «Мне пришлось осмотреть вас в поисках возможных ран, следов от уколов и прочего. Ваши друзья предположили, что вас чем-то отравили. Вы что, ничего не помните?» «А?» Мои брови взлетают вверх. "Да, я обнаружил вас в комнате, лежащим без сознания. Вы не отвечали ни на какие попытки привести вас в чувство. Все переполошились, пытаясь понять, что случилось. Это не походило на симптомы, сопровождающие повышение параметров. Вражеское нападение? Монстры? Неизвестная угроза?" мы использовали различные лекарства антидоты и прочие средства, пытаясь определить причину вашей комы у нас не получилось провидица сообщила что сейчас вам не угрожает опасность тогда дево рассказала что нужно просто ждать ваша регенерация должна справиться почти с чем угодно черт Поставил на уши весь клан. Неудобно получилось. Так, стоп. Сколько времени я провалялся в таком состоянии? Чуть больше суток. Вздыхает она. Ваши друзья дежурили у кровати посменно. Я убедила их пойти отдохнуть, а сама осталась в палате. Твою то мать! «До начала саммита осталось меньше одного дня, а до места его проведения еще нужно добраться!» «Где мои вещи?» Я повторяю вопрос. «Я убрала все в ваше кольцо!» Она кивает на экстрамерное хранилище, до сих пор сидящее на моем пальце. Быстрый осмотр подтверждает, что ничего не пропало. «Спасибо за заботу!» Как со снабжением в лазарете? Всего хватает? Да. Управляющая позаботилась, чтобы нам предоставляли все необходимые лекарства и диагностирующее оборудование. Отлично. Я побегу. Дела зовут. До свидания. На ходу отправляю сообщение всем своим друзьям и основным действующим лицам клана. Уведомляю их, что я в порядке, ничего страшного не стряслось. Когда проснутся, тогда и прочитают. А сам быстрым шагом добредаю до телепортариума и прыгаю обратно во Фритаун. Я уверен, что Валис до сих пор не спит, так и оказывается. Он занимает кабинет на втором этаже командного центра. Снаружи его двери дежурит драгана, которая при виде меня облегченно вздыхает и сразу же недовольно поджимает губы. Причина проста, хоть и парадоксальна. Девушку выводит из себя тот факт, что мое самочувствие имеет для нее хоть какое-либо значение». Типичный драккальфар женского пола плывет по жизни, наплевав на всех, в особенности на мужчин. Это расходный материал, чье единственное предназначение – жить и умереть за свою госпожу. Подобная информация о ее сородичах всплыла во время наших прошлых бесед. Поэтому то, что при моем появлении ее сердечко начинает биться чаще – Злит Драгану до невозможности. Это настолько же забавно, сколь и мило. «Ты жив, землянин?» С напускным безразличием констатирует она. «О, прямо ностальгия нахлынула. Напоминает наше знакомство. Ты не называла меня так уже несколько недель. Давай в следующий раз ты скажешь это в постели». «Я буду коварным новой совратителем с земли, а ты — невинным квазом с увриксиара!» «Что скажешь?» На моем лице расползается широкая улыбка. «Трепло!» — фыркает Дрог. «Я рада, что ты в порядке!» — еле слышно добавляет она. Ускорившись, целую ее в шею, попутно прикусив мочку уха и стремительно захожу в кабинет. Из-за двери доносится сдавленная ругань. «Очнулся», — произносит вместо приветствия осьминожка и откладывает трансивер. «Ага, новая способность оказалась сюрпризом. Зато благодаря ей я разобрался в сути происходящего. И когда нам должны были сообщить цель второго этапа?» По достижении 21%. Невозмутимо отвечает пришелец. Понятно. Кому-то вообще это удавалось выполнить? Второй этап – это важнейший период. Медленно роняет валис. Во многом определяющий дальнейший путь цивилизации. Очень многие планеты не могут справиться даже с первым. А до второго добираются лишь избранные. Большинство из них навсегда застревает на этом рубеже. Его преодолевают единицы. Я задумчиво киваю, осознав масштабы проблемы. Мясорубка, придуманная чьим-то больным разумом. Я видел это в нескольких мирах, согласно кивает осьминожка и зачастую все заканчивалось плачевно. Это опасное время, полное жестокости и предательства. Мой клан, тогда еще восходящие пульсары, столкнулся с этим на одной планете. Ее звали Ксар-4. Там два клана втянули в свое противостояние все оставшееся население. Гражданская война охватила все их земли. В итоге пострадали сотни тысяч. Им удалось? Нет. Почему? Время? Оно отнимает у вас шансы на иное будущее. Если планета не проходит данный этап в первый год, в следующий раз она может попытаться сделать это через семь лет, потом через сорок девять, а затем через триста сорок три года. С каждым провалом шансы на успех тают. Следующее поколение просто не помнят, что можно было жить иначе. Для них текущий хаос становится нормой, данностью. До четвертой попытки не дошла ни одна цивилизация. Я тру виски, пытаясь побороть начинающуюся мигрень. «Полагаю, теперь ты понимаешь, насколько велика ответственность, лежащая на наших плечах», добавляет лидер пульсаров. «Второй этап не зря зовут «войной марионеток». А вот этого в воспоминаниях говнюка не было. Я вскидываюсь, вперив взгляд в собеседника. Тот, осознав, что сболтнул лишнего, умолкает и поднимает глаза к потолку. Ждет наказание со стороны сопряжения. Ничего не происходит, и он расслабляется, откинувшись на спинку кресла. «Если Земля перешагнет этот рубеж, ты узнаешь больше», — добавляет Валис. «Хорошо. Скажи, что дало повышение Фритауна до мануфактуры?» «Дальность действия телепортариума увеличилась с 2500 до 3500 километров». На самом деле до семи, учитывая вставленный туда астролюминальный катализатор. Кроме того, появилась новая информация в стеле и стал доступен ряд новых построек, повышающих эффективность крафтеров, всевозможные мастерские. Логично. Если населенный пункт меняет свой фокус с фактории, торговли ресурсами до мануфактуры, Производство готовых изделий. Следует помочь эти самые изделия создавать. Кстати, насчет Стеллы, я забыл вчера один момент уточнить в магазине. Такерам сказал, что на планете может быть только один обладатель конкретного золотого класса. Поэтому, мол, нет смысла покупать информацию об условиях его открытия. Но что, если носитель золотого класса мертв? В таком случае его можно повторно получить? Увы, нет. Система построена таким образом, чтобы сберечь уникальность этих классов. Сопряжение намеренно препятствует искусственному их накоплению. Иначе бы успешные кланы давно состояли целиком из золотых классов. Их можно получить только в новых мирах и только самостоятельно, без помощи тех, кто купил информацию в стеле «Мануфактуры». «Ага. Это если какой-нибудь придурок решит пренебречь штрафом от сопряжения и все равно передаст информацию новичку. Хреново? Что сказать?» Я бы с радостью узнал производство нуллификатора и попробовал его воссоздать. Впрочем, эту информацию в любом случае стоит купить. Если когда-нибудь помру, она может пригодиться. Попрощавшись, я врубаю второе дыхание, чтобы вернуть себе бодрость, после чего сажусь писать поручения для управляющих во всех наших населенных пунктах. Их задачей будет идентифицировать среди населения тех людей, которые до сих пор не получили классы, но могут потенциально стать сильными бойцами. Для этого прежде всего нужен характер, а потом уже соответствующие навыки. Параллельно Такада и Робин будут приобретать информацию в стеле по серебряным классам и попробуют организовать их получение отобранными людьми. Я же постараюсь вспомнить и записать все встреченные мной серебряные классы. Это поможет нашим задавать правильные вопросы. Покончив с этим, ранним утром я собираю в дорогу свой отряд. Тай, Гедеон, Девора и Шелкопряд. Четверка новичков останется здесь, чтобы и дальше набирать мощь и следить за безопасностью. Надеюсь, к нашему возвращению они смогут дорастить Алану хотя бы до Войда. Наша группа заходит в телепортариум и растворяется в воздухе, чтобы переместиться за многие тысячи километров. Саммит ждет.